Суженая Сесса была разумной женщиной и понимала, как тесно связаны эти двое. Они останутся вместе, пока смерть не разлучит их, а они оба уже не раз смотрели ей в лицо. Берд и Сесс были опытными, хоть и несколько прямолинейными сыщиками, и Фрина всегда с облегчением передавала своё дело в их руки. Она приехала домой смертельно уставшая и с аппетитом съела обед, который подала ей госпожа Батлер. Телефонограмма, записанная аккуратным школьным почерком Дот, извещала ее, что Паола сейчас с Амелией, что госпожа Макнотон чувствует себя лучше, насколько это возможно в ее состоянии, и что Билл вернулся домой и ведет себя словно ангел. Фрин решила, что вполне достаточно для одного дня занималась расследованием и пошла принять ванну с салями «Парижская ночь». После чего предалась заслуженному, как она полагала, отдыху. Джек Леонард скатился с кушетки в гостиной Молдунов и потянулся, чтобы размять мышцы. Это была самая неудобная ночь в его жизни. Её можно было сравнить лишь с ночью, проведённой в турецком борделе, кишущем клопами, но в данном случае отсутствовали компенсирующие обстоятельства. Молли и ребенок рано улеглись спать. Молли стала клевать носом после того, как муж подлил ей в шоколад изрядную порцию снотворного. Джек и Генри просидели до трех, и лишь тогда, наконец, Джек убедил Генри лечь в постель, поскольку не чувствовал в себе более сил продолжать беседу. «Было позднее утро. Скоро уж Молли проснется, а письма все нет». Молданы спустились вниз, где их ждал завтрак, на который им и смотреть не хотелось. Пока Джек Леонард рассматривал прекрасный питательный желток своей яичницы, у него родилась идея. Он вспомнил, о чём рассказывал ему его приятель-авиатор. Джек отодвинул тарелку и схватил Генри за руку. "Тебе нужно обратиться к мисс Фишер, лучше в мире детектив" так считает Банджерос. И отважная, как лев. Мисс Фишер переспросила Молли, она выронила чашку с чаем, и та пролилась на ковёр. Именно расследование в высшем обществе и всё такое, её наняли, чтобы вызволить из беды нашего друга Била. Уверен, он сможет помочь. Я поспорил на крупную сумму, что она выручит Била. Великолепный послужной список, ни одного провала. Генри всё же сомневался, но жена оказалась более решительной. Позвоните ей, Джек. Позвоните сейчас же. Фрейна проснулась в 3 часа с ощущением, что она больна чумой. Мисс Фишер вытащила своё обессиленное тело из постели, налила себе ещё одно в ванну и подумала: Если она станет и дальше так часто прибегать к этому восстанавливающему средству, то следует позаботиться о водонепроницаемости кожи. После ванны Фрина почувствовала себя лучше и решила завершить исцеление чашечкой кофе. Мисс Фишер, вам сообщение, сказал господин батлер, когда Афишер расположилась в гостиной. Похищен ребёнок. И родители просят вас провести расследование. Я сказал, что не осмелюсь будить вас и пообещал, что вы позвоните, когда проснётесь. Впредь, если случится нечто подобное, будите меня, не задумываясь, особенно когда дело касается ребёнка. В этом случае многое решают первые 5 часов. Попросите госпожу Батлер принести мне кофе и наберите их номер телефона. А где дот? Наверное, на кухне с госпожой Батлер, мисс Фишер. Сейчас принесу кофе. Немного сконфуженный господин Батлер передал просьбу о кофе и вызов для дот. Потом набрал номер и перепроводил мисс Фишер к телефону. Здравствуйте, мисс Фишер. Это Джек Леонард. Помните меня? Лёдчик? Хм, конечно. Что там стряслось с ребёнком? Я нахожусь в доме своего старинного друга Генри Молдена, того самого, что выиграл огромную сумму в ирландской лотерее на Рождество. Помните? Пропала его дочурка, Кандида. Свидетели утверждают, что её увезли на большом чёрном автомобиле. Вы уже получили письмо с условиями? Ещё нет. Оставайтесь на месте, господин Леонард. Я скоро приеду. Скажите мне адрес. Кринн старательно всё записала. Отлично. Не отходите от телефона, только не занимайте его надолго. Они могут позвонить в любую минуту. Успокойте родителей, скажите, что с ребёнком ничего не случится, пока не придёт письмо. А уж тогда нам придётся поторопиться. Заставьте их как следует поесть. Если кто-то позвонит, проследите, чтобы они подольше не вешали трубку. Попросите А в разговоре с девочкой скажите им, родителям, необходимо убедиться, что она жива, прежде чем они выполнят все условия. Что бы ни запросили похитители, соглашайтесь. Я буду вас в 4. До свидания.